ЦРУ, Вирджиния, США. Вторник, 8 часов 47 минут по североамериканскому восточному времени. Проктор спешил, а быстрая ходьба для человека его комплекции и возраста давалась нелегко. Он опаздывал на утреннее совещание, и самым важным для него сейчас было втиснуть свой толстый зад в тесное офисное кресло с опозданием на 3 минуты, а не на 4. Он вошел в лифт, и поднялся на верхний этаж. Проходя по коридорам, он кивал и что-то бурчал, приветствуя встречных сотрудников. Когда он открыл тяжелую звуконепроницаемую дверь совещательной комнаты, на него обратились три пары глаз. Прошу прощения за опоздание. Патрисия полночи провела, в голову над туалетом, утром выглядела как пугало. Так что отвозить детей в школу пришлось мне. Чеймберс улыбнулась и взглядом дала понять, что ничего страшного не произошло. Ей уже случалось сглаживать подобные небольшие шероховатости на таких совещаниях. Фергюсон и Сайкс сидели с другой стороны стола, как бы отделившись, словно были членами собственного частного мужского клуба. Проктор выдвинул себе кресло между этими двумя лагерями. До начала доклада Альвареса присутствующие коротко обменялись незначительными фразами. Затем послышался голос Альвареса. Прошлой ночью в Париже агенты контртеррористического подразделения французской полиции попытались схватить мужчину, которого они считают убийцей адреса Озелса. И еще семерых человек на прошлой неделе. Операция не удалась, началась стрельба. Несколько человек погибли, а несколько попали в больницу. Насколько можно быть уверенным, что это был убийца Озелса? Французы не сомневаются в этом. Насколько я понимаю, его опознал на выходе из пункта паспортного контроля в аэропорту Шарля де Голля агент ДДЖСИ французской службы внешней контрразведки, бывший там по другим делам. Его держали под наблюдением, пока он не сел в такси, после чего за его перемещениями по городу следили с полицейского вертолета. Я сомневаюсь, что они действительно знали, кто это, когда впервые заметили его в аэропорту. Но если бы они не были уверены, они бы не предприняли попытки захвата. А то, что он сумел пробиться и уйти от людей из Райд, явно согласуется с почерком нашего парня. Я думаю, тут сомневаться не в чем. «А что привело его обратно в Париж?» — спросил Проктор. «Это пока не установлено», — ответил Альварес. «Но видели, как он вошел в квартиру, где жила некая женщина? Именно в этой квартире сотрудники райт попытались арестовать обоих. Как им удалось скрыться, пока не ясно». «Не думаю, что это важно», — пробурчал Фергюсон. «Да, пока эти детали не самое важное сказала Чеймбис. «А вот кто эта женщина, я хотела бы знать». «Французы говорят, что это неустановленная парижанка», — ответил Альварес. «Но они знают гораздо больше, чем говорят нам. Они знают, что мы не очень откровенничаем в отношении Озлса, поэтому пока мы с ними чем-то не поделимся, я думаю, они нам больше ничего не скажут». «Властям пока удается ничего не сообщать прессе, поэтому из нее мы тоже ничего не можем узнать», — продолжал Альварес. «Однако вторая крупная перестрелка, всего чуть больше, чем через неделю после первой, это серьезное событие в данной части мира». «Больше деталей может выясниться из новостей, однако нам повезло. Управление национальной безопасности передало нам несколько важных перехватов. Согласно французским секретным службам, это женщина-американка». Проктор, смотревший до этого в окно, выпрямился в кресле. «Американка? Ее имя Рэйчел Свонсон, но в DJC считают, что это агентурная кличка». «Что еще известно о ней?» — спросила Чембис. «Больше пока ничего. Есть какие-нибудь намеки на то, зачем они встретились?» — спросил Сайкс. — Это самый главный вопрос, — ответил Альварес. — Возможно, она его любовница или просто подруга, но, более вероятно, я считаю деловую связь. — Наниматель? — спросил Проктор. — Возможно. Чеймберс обратилась к Проктору. — Я хочу знать все, что можно об этой мисс Свонсон, независимо от того, настоящее это ее имя или кличка. Проктор кивнул. — А в свете возникновения Свонсон, я думаю, нужно проверить всех бывших и действующих работников ЦРУ. Брови Чеймбис поднялись. «Простите?» «В последнее время меня кое-что беспокоит», — ответил Альварес. «Мы предполагали, что убийство Озелса заказал кто-то из других потенциальных покупателей или русские. Но нельзя отметать и предположение, что это был кто-то, находящийся в наших собственных стенах. Я уже говорила с директором, что нужно удостовериться, не стоит ли кто-то из наших заделом делом Озлса, сказала Чеймбис я буду копать в любом случае, кто-то мог действовать неофициально. Раньше не было оснований предполагать это, а теперь положение изменилось. А какие именно основания? спросил проктор. Интуиция. Интуиция? Конкретнее моя интуиция. Себастьян Хойт мёртв. Чеймбис подалась вперед. Повторите. Если кто-то забыл, именно Хойт передал американскому киллеру Стивенсу кейс с деньгами для оплаты убийства убийцу Озлса. Хойт умер от сердечного приступа. В ванне в ночь на воскресенье. Аутопсия не выявила признаков насильственной смерти. Но его смерть уж слишком удобна тому, на кого Хойт работал, кто бы это ни был. Согласен, сказал Проктор. Есть вероятность, что хоть Хойта убили просто из предосторожности, но тот факт, что он умер сразу после того, как мы выяснили его роль во всем этом деле, вызывает у меня сильные подозрения. Ничего себе веские основания для подозрений, что у нас завелся крот, покачал головой Фергюсон. «Я не говорю, что это крот. Может быть, просто утечка информации. Может быть, у нас под носом проводится подпольная операция». «Добро», — сказала Чембис. «От того, что мы попытаемся выяснить, связано ли с нами это с Вонсен или была связана раньше, вреда не будет. Я разрешу вам неограниченный доступ к нашим личным делам, также спискам агентов и тому подобное. А могу я надеяться, что никакая обнаруженная информация не будет доступна кому-либо, кроме присутствующих здесь?» разумеется секс изо всех сил старался не ерзать в кресле